Пока не подошли телохранители Тлога-Горбуна, мне нужно было переговорить со своими друзьями и попросить их об одной услуге. «Линявис, девочки, не могли бы вы мне кое в чем помочь?» — спросил я у них. Я впервые за все время моего разговора с представителями гильдии воров обратился к ним, и поэтому мои слова вызвали некую настороженность у всех присутствующих. «И что же это за просьба?» — вкратчиво спросил Карнол. «Мне нужно, чтобы вы дали поговорить мне с телохранителями Тлога наедине». «Похоже, моя просьба удивила моих друзей». «Почему это?» — возмутилась эрея «Да», — поддержала ее Тея. «Мы вроде как одна...» Она запнулась, но быстро нашлась и продолжила. «Мы теперь представляем одну гильдию, и у нас не должно быть тайн друг от друга». «Так и есть», — согласился я. «Но тут немного другое дело. Вы меня, конечно, извините, но этот разговор не для ваших ушек. Он хоть и коснется дел гильдии, но большей степенью затронет некие темы, в которые мне не хотелось бы вас посвящать. Это не из-за того, что я вам не доверяю. Нет». Просто это те секреты, которые принадлежат не только мне. Простите. Я с искренним раскаянием посмотрел на них. Простите, что хочу кое-что скрыть от вас, но так нужно. Кому нужно? Прищурился оборотень. Мне, честно ответил я. И, возможно, вам. Немного помолчав, я уточнил. Так я могу на вас положиться? и посмотрел в лицо каждого из них. «Да», — ответил за всех Лениавис и добавил, «будто у нас есть выбор». Я улыбнулся на эти его слова. «Выбор есть практически всегда». Заметив уже готовую что-то возразить Тею, добавил, «но это как раз и есть то самое «практически». Сейчас выбора у вас нет». И я снова улыбнулся. В этот момент отворилась дверь, и в нее заглянул Слонг. «Это мы», — произнес он. «Да, проходите», — пригласил я. «Рассаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Я к вам подойду через пару секунд». И повернулся к своим друзьям. «Разговор не займет много времени. Я обещаю рассказать вам все, что смогу, и прошу не держать на меня зла и не обижаться». Погладил я по руке, как раз проходящую мимо меня Эрею. «Так надо, солнышко!» — одними губами прошептал я. Девушка это услышала и как-то испуганно посмотрела на меня. Я подмигнул ей. «Мы же практически одна семья!» — улыбнулся я. «Ну какие тайны могут быть между нами?» Чем вогнал ее в краску, и Эрея постаралась побыстрее прошмыгнуть мимо меня, в открытые двери.